В небольшой кухне не было никого. На табурете около двери лежал брезентовый мешок с почтой. Мама, вот приезжий товарищ, стели ему на диване. Здравствуйте. Здравствуйте. Раздевайтесь, скидайте пальто. Благодарю вас. Куда я очки-то девала? Они молодые, как хотят, а мы по-своему. Раз мне народ доверие оказал, я все должна исполнять как положено. А, вот они. Депутат я сельского совета. Ну оставь, мам, ну что ты в самом деле? Нет, в каждом деле порядок должен быть. Без этого никак нельзя. Человек вы нам неизвестный. Мама, видим мы вас в первый раз. А места наши известно какие. Дайте документ гляну. <сёк> э, пожалуйста. Так. Ага, Игнатов Василь Петрович. Так. Так, техник по строительству. Так точно. Все на месте, печать, номер, а там, кто его знает, Марокко с этими документами, возьмите. Ах, благодарю. Мам, до человека и так видно, даже в темноте и то видно. Больно зоркие стали. Игнатов долго не мог уснуть. У него было такое ощущение, будто с того момента, как его нога ступила на этот темный берег, он утратил собственную волю. Им распоряжались, не спрашивая его желания и даже почти не разговаривая с ним. Непонятно было и Ольга, неизвестно почему вернувшаяся на берег, и старуха, которая так внимательно рассматривала документы. В последнюю минуту он представил себе, что, может быть, еще в давние времена построили у подножья этих сопок небольшую крепостичку. Но вскоре выяснилось, что здесь, довольно далеко от устья реки, она не нужна. Крепостичка исчезла. А название так и осталось за этим селом на сотню лет. Крепость. Завтрак готов. Ну так буди. А может дать отдохнуть. Намаялся человек. Как хочешь. Я пошла. В окна смотрел тусклый рассвет. Должно быть, утро было туманным. Потому что все в комнате виделось Игнатову, как сквозь матовое стекло. Пол, выкрашенный масляной краской. Большая китайская роза в углу. Широко раскинутые рога лося на стене. Охотничье ружье под ним. Столик с целой стопкой каких-то папок и тетрадей. На всем лежала тень пасмурного утра. Он уже кончал завтракать, когда Ольга вернулась. У нее было простое лицо. Здоровой девушки которая большую часть жизни проводит на свежем речном воздухе. С первого взгляда привлекали внимание только большие серые глаза. Они были блестящие, лучистые, но смотрели строго и как будто сразу обнимали всего человека. Доброе утро. Доброе утро. Ну, спасибо вам, Ольга. Если в не вы, пришлось бы мне всю ночь куковать на берегу. Дайте уберу. Почему на берегу? Постучались бы в любой дом и ночьюте себе на здоровье. Эх, нет-нет, спасибо вам. Спасибо. Ну что ж, пойду к председателю. Колхоза? Да, конечно. Тогда не спешите. Уехал. К как уехал? Да полчаса назад. Вон, слышите, стучит моторка. Да, куда уехал? Куда уехал? Его, его вернуть надо. Он же мне нужен а? по срочному делу. Как уехал? А вернется-то когда, не знаете? Поехал Тони смотреть. Дня 3 проездит. Что, дня три? Да, а поедет сначала в левый проток, это совсем недалеко. Потом в Национальный. Ах. А оттуда на нашу самую дальнюю Тоню Уловицую. Тут скоро не обернешься. Да, подождите. Но ведь через два дня... Пойдет последний пароход? А что же мне делать а? Ну, есть заместитель председателя, есть член правления.